— Сергей Леонидович, вы просили напомнить про мать, в смысле... — А, да-да, у водителя мать больна. Действительно, он просил напомнить. Барышев записал на листочке телефон, сунул водителю. — Это зав. отделение кардиологии. Позвонишь, скажешь от меня. Он назначит дату операции. — Сергей Леонидович, а сколько это... Ну, в смысле... Стоить будет. Нисколько. Койко дней оплатишь. Машина подъехала к зданию дирекции. На стоянке маленькая сердитая женщина с обметала лобовое стекло машины. Где-то Барышев эту девицу уже видел. Ну, конечно. Она на него наорала и велела ходить пешком, когда он без водителя приехал на работу. Склочная барышня. Хотя и забавная. Ольга перекатилась на спину, уставилась в потолок. Ну вот почему так? Она отрывает время от детей, вместо того, чтобы ехать домой, едет с Грозовским к нему на сорок первый этаж. Зачем? Чтобы снова поругаться, на сей раз в постели. И ведь она права. Сто раз права. Я тебе говорила, Дим, Нельзя было выпускать их из виду, эти шоколадки. А ты поехал к пивникам, потому что там тебя все любят и хвалят. Ну и занималась бы сама. Я и занималась. И зачем ты вмешался, непонятно. И вообще, ты все время вмешиваешься в мою работу, и напрасно, между прочим. А строймастер так на связи не выходит. Ты два месяца ничем не занималась, только нянями и школами. — Я уверен, что мы их потеряли. — Ты же с ним и так не встретилась, с Барышевым? — Нет. — Ну и все. Ольга потянулась к сумке, откопала телефон. Мне надо домой позвонить. Но Грозовский телефон у нее отобрал. Сказал, что она полчаса назад звонила, и вообще хватит ругаться. Это портит цвет лица и плохо влияет на пищеварение. — Держи. Дима взял со стола конверт, протянул Ольге. Она его распечатала. Внутри оказалось отпечатанное на плотной кремовой бумаге приглашение на два лица. «На Новый год мы идем в ресторан», — пояснил Грозовский. «Закрытая вечеринка, дикий пафос, сливки общества, ну, все как положено. Спонсируют ребята, которым мы в прошлом году делали щиты. Я про них забыл совсем. Так они сами позвонили и сказали, мы вас ждем». «Ты меня везешь?» чтобы я мог на свободе напиться. Идет? Ольга. Положила конверт обратно на столик. Дим. Я на Новый год никуда идти не могу. Я дома буду с детьми и с Надеждой. Ну, куда я их дену? Грозовский насупился. Ну, я не знаю. Ну, ну няню вызови. Оплати ей двойной тариф. При тут двойной тариф? Димка. — Пойми, дети этого праздника месяц ждут, а я уйду и с няней их оставлю. — А что такого? — Дим, это же дети. Мои дети. Ольга положила ему руку на плечо, но Грозовский руку стряхнул. — Твои дети. — Точно. — Но у меня-то нет детей. Я, черт побери, хочу быть с тобой, а не с твоими детьми хотя вполне возможно, что они прелестные малютки. ну как же он не понимает? Дим, я... Это не только то, что лежит сейчас в твоей постели. Я это еще и мои дети, и мои подруги, и моя жизнь. Я не могу о них не думать или забыть, или, ну, сделать вид, что их нет. Я давно хотела тебе сказать, Димка что нам не нужно больше встречаться, съязвил Грозовский. Или нам лучше расстаться, или мы не подходим друг к другу. Он хотел свести все к шутке, но Ольга, кажется, шутить не собиралась. Нам не надо встречаться. Нам лучше расстаться, и мы не подходим друг к другу. Господи, неужели я все это говорю тебе? Я не знаю, кому именно ты говоришь, но слушаю именно я. Дим, ты... ты классный. Ты лучший, ты... Да-да, конечно. Он в курсе. Как там? Умница, плейбой, мечта всех женщин, мачо и красавец Ты потрясающий человек. Но тебя раздражают мои дети, няни, проблемы, а я... Вот видишь, даже... Не могу пойти с тобой в ресторан. Дим, дети, они подарков ждут. Хотят пироги печь, елку наряжать. Ну, куда же я пойду? В какой ресторан? Я действительно не могу. Ты просто не хочешь. А ведь он прав. Чувство долга и прочая ерунда ни при чем. Если бы она хотела в ресторан, нашлась бы тысяча и одна причина, чтобы туда пойти. Дело в том, что она не в ресторан хочет, а как раз вот печь пироги, наряжать ёлку. Хочет видеть, как дети распаковывают подарки. Только этого и хочет на самом деле. Это для неё важнее любого ресторана, важнее работы, важнее секса. Если бы Дима мог наряжать ёлку с ними вместе если бы вместо ресторана они все вчетвером поехали кататься на лыжах, если бы он научил Мишку удить рыбу, но тогда это был бы уже не Грозовский. Дим, Ольга приподнялась на локти, посмотрела на него очень серьезно у нас с тобой. Просто потрясающий секс. Ну, и на том спасибо. только Мне нужно еще много всего. На елку с детьми, в отпуск всей семьей. Мишке надо дроби объяснить, а Машке надо, чтобы хоть один раз в жизни посмотреть, как она танцует в первой паре с медведем. Приехал мужчина, которому она важна и нужна, который ради того, чтобы посмотреть на нее, бросил бы все дела и чтоб Мишку научил в хоккей гонять и нападал бы ему, когда он выкрутасничает. — Я очень семейный человек, Дима. Ты со мной просто теряешь время. Она знала, что права. И Грозовский знал. Это же очевидно. Им было хорошо вместе, волшебно, прекрасно, замечательно, но... Дмитрий выбрался из постели, взял со стула Ольги на платье, положил на кровать. Если речь идет о времени, то ты его тоже теряешь. И сжай. Тебе же нужно елку наряжать. И вышел из спальни.